Лопасти и пламя. виго наблюдал, как под белкой проплывают последние дома улицы Нергату. И потянулись спокойные темно-синие воды фьорда, залива, напоминавшего колоссальное многокилометровое щупальце моря, волочившееся между скалами. Бросил на Гайра подозрительный взгляд. Тот мог весь полет портить воздух, вынуждая высунуть голову наружу, под ветерок и лопасти. Убедившись, что его носу ничто не угрожает, виго заговорил. «Гайр, ты придешь к нам в субботу?» «Лин сделает клюквенный соус и кукурузу». Он вздохнул. «Господи, да она приготовит для тебя все, что только пожелаешь». «Ревнуешь?» «Немного. Но я не хочу претендовать на место ее умершего отца. Это был бы кошмар в постели». «Боишься, она попросит, чтобы ты назвал ее своей вещью?» Гайер захохотал, довольный получившейся пошлой шуткой. «Ее отношения с отцом далеки от твоих фантазий, озабоченного старикашки». «И как тебя только земля носит!» Вига не удержался и тоже засмеялся. Хоть Гайер и был его старше почти на 20 лет, они прекрасно ладили. «Потому-то нас с тобой и носит, белка!» «Да, малышка?» Гайер погладил стеклобок по двери. Затем включил передатчик. Вышка это борт 412. Готовимся пересечь верхнюю точку подковых юрикен через минуту. Прием. Борт 412 это вышка. Про... Конец фразы диспетчера оброс посторонними шумами и пропал. Вышка как слышно. Прием. Но вышка молчала, зато помехи становились все громче и неприятнее. Вигго оторвался от созерцания каменистого склона сменившего Вевсон фьорд. В желудок будто положили пудовую гирю, белка набирала высоту. «Альфред говорил, что с Лилихеймом не просто так нет связи. Городок будто под колпаком». «У кого? У русских?» Язвительное замечание Гайра не успело взять должный разбег, необходимый для того, чтобы вылиться в саркастичную тираду. В динамиках авиационной гарнитуры пронзительно завизжало, прокалывая барабанные перепонки острыми иглами. Пилоты с выпученными глазами сбросили наушники. Теперь в ушах загрохотало. «Что это было?» «Понятия не имею». Гайер лихорадочным щелчком перевел белку в режим радиомолчания. Осталась только внутренняя связь. В наушниках воцарилась блаженная тишина, и пилоты вернули их на головы. Впрочем, Виго сделал это с некоторой опаской. Он был уверен, что слышал среди помех женский крик, больше похожий на вопль сумасшедший. Какие теперь будут версии про колпак? Не знаю. От былой веселости Гайра не осталось и следа. Белка только что преодолела километровое плато вершин подковых юрикен и теперь первый пилот внимательно разглядывал простиравшийся внизу Лилихейм, очаг жизни, чудом тлевший среди недружелюбной природы. Городок неспешно приближался. «По улицам вроде едут машины», — в задумчивости произнес Вигго. Его зрение, не шедшее ни в какое сравнение со зрением 55-летнего напарника, позволяло разглядеть движущиеся точки, отливавшие на солнце металлическим блеском. «Господи, Гайр, ты хоть раз в жизни видел такие волны? Гайр!» Вигго оторвал взгляд от бухты Мельген, подступы к которой смазывали и выбеливали огромные волны, напоминавшие хищников, стерегших добычу, и побледнел, заметив, что напарник затравленно озирается. Виго, в кабине кто-то есть!» Виго ощутил, как его захлестывает ужас. Он огляделся, но никого не обнаружил. «Что ты такое говоришь, Гайр? Мы одни в чертовом вертолете!» «О, Господи, она где-то рядом!» «Она? Да ком ты, черт тебя, побери!» Словно человек, потерявший ключи от машины, Вигго еще раз обозрел пространство вокруг себя и увидел то, о чем бормотал перепуганный гайр. Оно поджидало снаружи. На скальном выступе, проплывавшем по правому борту, ниже на 15 метров, таился монстр. Разинувший рот, Виггу не смог бы подобрать иное слово для существа, отдаленно напоминавшего чудовищную волчицу. Ветер трепал ее серую гриву. Тварь задрала морду, но ее глаза, казавшиеся углями, прожигавшими реальность, смотрели в сторону. Монстр открыл пасть, и Вигу с трепетом ощутил, как в центре его черепа зазвучал вой. Низкий тембр нечеловеческих голосовых связок обволакивал и злил. Злил. Злил. Судьба второго пилота была предрешена. Гайер по-прежнему ощущал чужое присутствие, будто кто-то заглядывал к нему в душу, точно в собственный чулан. Внезапно бесцеремонный наблюдатель потерял интерес к первому пилоту. Гайер открыл было рот, чтобы отпустить колкость по поводу собственных нервов, и получил по лицу удар рукой на наотмашь. Он инстинктивно закрылся, не веря в то, что происходит. Вига холмен сходил с ума и делал это каким-то совершенно невообразимым способом. Второй пилот с нараставшим безобразным рычанием молотил руками по кабине. Его глаза закатывались, а лицо то и дело лопалось и срасталось. Казалось, оно пыталось выдвинуться, но, попав под солнечные лучи, выглядывавшие из-под козырька, тотчас разглаживалось. Эти метаморфозы причиняли Вигу нестерпимую боль. Он напоминал взбесившуюся, зараженную марионетку. Гайер не сразу сообразил, что Вигу пытается открыть дверь, чтобы выпрыгнуть наружу, черт знает с какой высоты. «Стой! Стой!» — проорал Гайер. Он не мог одновременно удерживать белку в воздухе и пытаться вразумить напарника, особенно когда тот без устали бил руками по приборам и рычагу высоты. «Да очнись же!» Дверь наконец-то распахнулась, и в салон хлынул ледяной горный воздух. Гайер вцепился в Вигу, чтобы тот не вывалился наружу, и слишком поздно заметил, что белка ныряет вниз. Последовал оглушительный треск, и лобовой стеклопакет разлетелся в дребезги. Негостеприимные клыки подковы Хьюрикен приняли белку, пустив ее покореженное тело по каменистому склону. Гайер ощутил толчок в плечо. И с безразличием сонного человека понял, что ему сломало руку. Тело Вигго скакало по салону, как сумасшедшее, и первый пилот взмолился, чтобы они не стукнулись черепами. Наконец покореженная белка замерла. Гайр распахнул глаза и оторопел. Лилихейм не стал ближе. Чертов город и не думал пойти навстречу падавшему вертолету. Сзади в салоне раздался оглушительный хлопок, Из первого пилота горячей волной сбросила наушники. «От такого взрыва можно запросто оглохнуть, ребятки! Но мы, похоже, не успеем!» Гайер не знал, что в этот момент ту же самую фразу произнес не самый сообразительный подросток Лилихейма. А потом все затопил белый яростный огонь, и мир уменьшился до безвкусного зернышка.